Лука, а в самом деле, отойти бы тебе, парень, прочь с этого места. Пепел, куда? Ну-ка, выговори. Лука, иди в Сибирь. Пепел, эге, -э -э, нет уж, я погожу, когда пошлют меня в Сибирь эту наказенный счет. Лука, а ты слушай, иди-ка, там ты себе можешь путь найти. Там таких надобно.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 — Лука. — Ась! — Пепел. — Оглох. — Зачем врёшь, говорю? — Лука. — Это в чём же вру я? — Пепел. — Во всём. — Там у тебя хорошо, здесь хорошо. Ведь врёшь. На что? — Лука. — А ты мне поверь. Да поди сам погляди. Спасибо скажешь. — Чего ты тут трешься И... Чего тебе правда больно нужна? Подумай-ка. Она, правда-то, может, обух для тебя. Пепел, а мне все едино. Обух так обух. Лука, да чудак. На что самому себя убивать? Бубнув, и чего вы оба мелите, не пойму. Какой тебе, Вась, правды надо и зачем? Знаешь ты правду про себя? Да и все ее знают.